Глава 6. Развитие планирования. Нулевые пятилетки. Первые опыты планирования. Контрольные цифры. В предыдущей главе почти не упоминался Гасплан. Это неудивительно. Несмотря на то, что он был создан еще в 1921 году, реальной политической силой он становился постепенно. В начале НЭПа экономическую политику продолжали определять ВСНХ и Наркомфин. Они же составляли планы развития. Наркоматы составляли сначала квартальные, потом годовые планы развития подведомственных предприятий. Разумеется, это вызывало трения и споры о роли Госплана и разграничении полномочий. К примеру, зам Наркома земледелия Асинский старался ограничить функции Газплана общим согласованием планов, вносимых ведомствами. В первом положении о Газплане на него возлагались задачи составления единого общегосударственного хозяйственного плана и согласования с ним планов и производственных программ всех ведомств. Задача эта растянулась на несколько лет. За два дня до принятия постановления об образовании Газплана Ленин писал к «Целый, цельный, настоящий план для нас теперь – бюрократическая утопия. Не гоняйтесь за ней». В апреле 22 года было утверждено новое положение о Газплане. По сравнению с предыдущим, в новом положении была значительно расширена возможность вмешательства Газплана в текущую хозяйственную жизнь. Проекты всех важнейших декретов по экономическим вопросам, вносимые ведомствами в СНК и Совет труда и обороны, должны были сопровождаться заключением Госплана. Он получал право давать руководящие указания для составления планов ведомственным плановым комиссиям, наблюдать за ходом их работ, следить за исполнением планов. В соответствии с этим постановлением были организованы четыре плановые комиссии при ВСНХ: промышленная, промплан, государственного строительства, электрификации и по топливу. 8 июня 22 года в ЦИК и совнарком приняли декрет о создании плановых комиссий при областных экосо, экономических совещаниях, состоявших из уполномоченных наркоматов на местах и бывших своего рода местным аналогом Совета труда и обороны. Таким образом стала формироваться сеть отраслевых и территориальных плановых органов с «Газпланом во главе». С образованием СССР в конце 1922 -го года к ней прибавились «Газпланы союзных республик». В 1922 году «Газплан» разработал планы по производству и распределению металла, резины, сахара, И план восстановления сельского хозяйства, пострадавших от голода районов. Но все это были по-прежнему частные годовые планы. Первый план на несколько лет вперед был подготовлен в 2023 году. Это был перспективный план металлургической промышленности на 23-24-27-28 хозяйственные годы, составленный главным управлением металлопромышленности ГУМП. ВСНХ, так называемый план хренникова Гартмана. сноска. В литературе сложилась традиция называть все нулевые пятилетки по именам руководителей рабочих групп, которые составляли их планы. Конец сноски. И в несколько улучшенном варианте одобренной промсекцией Газплана, утвержден президиумом Газплана СССР 7 августа 23 года. По этому плану выпуск чугуна за 5 лет должен был вырасти в 3 раза, стали в 2,3 раза, с 30 до 70 миллионов пудов. Но с оговоркой, что если удастся снизить себестоимость против плановой, то производственную программу нужно будет увеличить, чтобы потратить все отпущенные средства и при этом произвести больше металла. Позднее такой подход станет основным, Хоть будет постоянно критиковаться снизу. Ведь получалось, что кто снижает себестоимость, тому приходится работать больше. Для исправления несправедливости позднее введут повышенное отчисление со сверхплановой прибыли в премиальные фонды предприятий. В конце 2023 года промсекция рассмотрела пятилетку Калинникова по развитию промышленности в 2023, 2024, 2027-2028 годах. Она охватывала уже 32 отрасли промышленности. В том же 2023 году Наркомфин впервые составил и опубликовал контрольные цифры — лимиты бюджетных расходов для каждого из ведомств, которые Наркомфин заранее сообщал, исходя из задачи сбалансировать доходы и расходы бюджета. В условиях НЭПа финансовые ограничения были главными. Эта идея была подхвачена Газпланом. И в 2025 году в нем были разработаны первые контрольные цифры на 25-26 хозяйственный год. Это была первая попытка разработать годовой план по народному хозяйству в целом. По существу, это были лимиты ресурсов, общей целью которых было сбалансировать развитие различных отраслей хозяйства, в первую очередь промышленности и земледелия плановики не пытались сразу составить исчерпывающий план. Контрольные цифры были именно лимитами, основными ограничениями, позволявшими обеспечить общую пропорциональность развития отраслей. Они вовсе не предписывали, сколько гаек или болтов надо произвести каждому конкретному заводу. В основе контрольных цифр лежала экстраполяция тенденций прошлых лет, так называемый метод динамических коэффициентов. Полученные экстраполяции значения подвергались экспертной оценке на предмет того, насколько они обеспечивают рост загрузки оборудования. Поскольку рост был восстановительным, основной задачей было запустить уже построенные, но остановленные в гражданскую войну заводы. Для надежности получаемые соотношения между разными отраслями народного хозяйства сравнивались с довоенными. Позднее именно использование экстраполяции и довоенных соотношений стали основой политических обвинений, которым подвергся руководитель работ над первыми контрольными цифрами Громан. Как уже было сказано, в 25 году собрать планируемое количество хлеба не удалось. Невыполнение экспортных планов разбалансировало всю экономическую систему НЭПа. Из-за чего 26 год пришлось потратить на упорядочивание. Поэтому первые контрольные цифры остались на бумаге. Развитие балансового метода. Леонтьев и будущее Нобелевка. Проблемой контрольных цифр были не только излишне оптимистичные оценки хлебозаготовок, но и общее печальное состояние статистики. В первых контрольных цифрах на 25-26 год отсутствовали общие балансовые итоги развития всего народного хозяйства. Поэтому еще в середине 24 года Совет труда и обороны поручил Центральному статистическому управлению создать отчетный баланс народного хозяйства за 23-24 хозяйственный год. Новаторская задача создания баланса народного хозяйства в целом привела к разработке новой методологии шахматной таблицы производства и потребления продукции по отраслям. Руководил работами по балансу управляющий ЦСУ Павел Попов. Баланс содержал характеристики производства, распределения и потребления общественного продукта, представленные в виде системы взаимоувязанных таблиц. В то время в Берлинском университете учился в аспирантуре выпускник Ленинградского университета, экономист Василий Леонтьев. Он подготовил для журнала «Плановое хозяйство» обзор предварительных итогов работы ЦСУ над балансом народного хозяйства, а в дальнейшем развил заложенные в нем идеи, создав методологию межотраслевого баланса. Через несколько десятилетий Имигрировавший в США Леонтьев получит за это Нобелевскую премию по экономике. Главным дополнением Леонтьева к построениям ЦСУ была идея технологических коэффициентов. Он показал, что коэффициенты, выражающие связи между отраслями экономики, достаточно стабильны, так как отражают сложившийся уровень технологий. По их динамике можно судить о направлении технического прогресса. Но главное, С их помощью можно, задавая желаемую структуру конечного выпуска, то есть сколько каких потребительских товаров должно быть произведено, рассчитать производственные задания для каждой отрасли с учетом промежуточных поставок между предприятиями разных отраслей, так, чтобы баланс сошелся и не было ни излишков, ни дефицитов. К сожалению, несмотря на научный прорыв, Для практической работы, созданный под руководством Попова баланс народного хозяйства за 23-24 хозяйственный год оказался непригоден. Во-первых, целиком он был опубликован только в 26 году. Во-вторых, тогдашнее состояние статистики не выдерживало никакой критики. По своему замыслу баланс был гениален, но состоял он из крайне приблизительных цифр. В декабре 1929 года на конференции аграрников-марксистов Сталин заявил «То, что опубликовала ЦСУ в 1926 году в виде баланса народного хозяйства, есть не баланс, а игра в цифире». Эту цитату часто преподносят в том ключе, что Сталин вообще игнорировал статистику, но это едва ли справедливо. Критикуя первый опыт балансовых работ, Сталин в том же абзаце призвал разработать вопрос о схеме построения баланса народного хозяйства. Сталинская критика вовсе не привела к сворачиванию работ над балансами. Наоборот, балансовый метод стал одним из основных инструментов составления планов пятилеток. Наличие ресурсов увязывалось с потребностями в них по целому ряду видов сырья и материалов. Методология межотраслевых балансов вернулась в СССР в 50-е годы, после того, как Леонтьев развил ее на Западе. С начала 60-х межотраслевые балансы, наряду с обычными балансами сырья и оборудования, стали неотъемлемой частью работы Газплана. Пятилетка ОСВОК От пятилетних планов развития отдельных отраслей Советские хозяйственники неуклонно двигались к пятилетним планам, охватывающим всю экономику. На начальном этапе этой работы ТОН в ней задавал ВСНХ, которому волей-неволей надо было планировать развитие подведомственных отраслей. Первые годы НЭПа рост производства шел с минимальными инвестициями. Надо было просто вновь запустить остановленные в гражданскую войну заводы. Когда в 2025 году промышленность подошла к довоенному уровню выпуска, в СНХ было созвано «Особое совещание по восстановлению основного капитала» ОСВОК под руководством Георгия Пятакова, видного участника левой оппозиции. ОСВОК организовал работу 30 комиссий, поручив им выработку пятилетних гипотез по отдельным отраслям промышленности. Затем эти прогнозы гипотезы, были увязаны и представлены как перспектива развития 47 отраслей. Сводка осуществлялась под руководством Абрама Гинзбурга, напечатавшего специальный доклад в журнале «Социалистическое хозяйство». Но гипотеза развития 47 отраслей еще не была, собственно, планом. Предполагалось, что она станет основой, сводкой, для составления контрольных цифр а последние, в свою очередь, будут основанием самого плана. Она была опубликована в ноябре 2025 года, став первой нулевой пятилеткой. Позднее план «Асвок» критиковался за так называемую теорию затухающей кривой. Авторы предполагали, что когда восстановительный рост завершится, дальнейшее развитие пойдет медленнее, так как надо будет не просто запускать старые заводы, Но строить новое, а это сложнее и требует больших вложений. Проектировки АСВОК выявили на перспективу крупный дефицит металла, который надо было чем-то восполнить. В рыночной экономике производство развивается настолько, насколько позволяет платежеспособный спрос. В советских же реалиях получился парадокс. Будущее производство потребует много металла. Но сейчас этих производств нет, и металла не купить не могут. Как следствие у производителей металла нет стимулов расширять производство утром деньги, вечером стулья. Важнейшее преимущество плановой экономики. Плановая экономика позволяет разрешить этот парадокс. Важнейшим ее преимуществом является возможность развивать производство продукция которых в данный момент не имеет спроса, так как покупателей тоже еще нет. Можно одновременно строить заводы-производители и заводы-потребители, параллельно выращивать покупателя и продавца и таким образом перевести всю экономическую систему разом на более высокий уровень выпуска. Чисто теоретически такое возможно и при капитализме, если какой-то очень крупный инвестор строит одновременно заводы всей производственной цепочки. Другое дело, что в этом случае он уже работает как советский газплан. Экономисты нередко используют понятие «path dependence» или «эффект колеи», когда какие-то особенности экономического развития в прошлом определяют направление экономического развития в будущем. Плановая экономика позволяет вырваться из этой предопределенности. Создать на ровном месте целые новые отрасли промышленности, для появления которых не было никаких экономических предпосылок. Пятилетка АСВОК показала руководству страны, что для ускоренной индустриализации надо отказаться не только от рыночного равновесия во взаимоотношениях с сельским хозяйством, но и от рыночных взаимоотношений между государственными предприятиями, которые в 1925 году в разгар Непа господствовали. В риторике тех лет методическая установка на сохранение рыночного равновесия так и называлась — буржуазная теория равновесия. С ней, как и с генетическим подходом в планировании, развернулась борьба, о чем речь впереди. Официально пятилетка Освок в Гасплан не вносилась и не утверждалась, но она оказала значительное влияние на разработку «гасплановской пятилетки». Газплановские нулевые пятилетки. Одновременно с разработкой контрольных цифр — это годовой план — в Газплане в 25 году началась разработка плана развития народного хозяйства страны на 5 лет вперед. Контрольные цифры составлялись под руководством Громана. Пятилетка — под руководством Струмилина. Позднее выбор именно пятилетнего промежутка объясняли тем, что, во-первых, за 5 лет можно успеть закончить цикл проектирования и строительства новых производств. А во-вторых, тем, что планы на год-два могут быть нарушены очень хорошим или очень плохим урожаем. А на горизонте 5 лет урожайные и неурожайные годы взаимно гасят друг друга, давая некую среднюю урожайность, которую и можно заложить в план. Работа над пятилетним планом была завершена к марту 1926 года. К первому съезду президиумов газпланов. Сноска. Помимо газплана СССР в стране существовали республиканские газпланы. Конец сноски. К первому съезду президиумов газпланов была подготовлена перспективная ориентировка на 25-26-29-30 хозяйственные годы. Первый вариант пятилетки Газплана. Это был первый, действительно единый, перспективный план для всего народного хозяйства. Первый вариант был составлен секциями Газплана на основе приблизительной экспертной оценки состояния оборудования и возможности развертывания каждой отрасли. Критики отмечали, что эксперты занимались главным образом поисками узких мест, причем не для их преодоления, А для подкрепления минимализма проектов. Затем отраслевые планы были сведены воедино без балансовой увязки. Промышленность в целом подразделена на три группы: отрасли, производящие основной капитал, оборотный капитал и предмет потребления. Далее составители исходили из темпа промышленности на 5 лет и выясняли, какие задания вытекают для сельского хозяйства, для транспорта какова будет при этом их потребность в ресурсах, какие они дадут накопления. Путем построения последующих балансов и резервов проверялась правильность, реальность проектируемого плана. В области сельского хозяйства первый вариант пятилетки в отношении технических культур запроектировал конкретный объем и темп развития в связи с потребностями в сырье для промышленности. А в области зернового хозяйства слабо охваченного сельскохозяйственной кооперацией и контрактацией. Составители ограничивались экстраполяцией прошлой динамики. Как и первые контрольные цифры, первый вариант предполагал, что в стране еще долго будет существовать единоличное крестьянское хозяйство, развитие которого можно только прогнозировать, но не планировать, так как у государства почти нет рычагов влияния на него. Планировать вы можете то, чем управляете, а вещи, не подвластные вам, вы можете только прогнозировать. В 26-27 году к Госпланам были подготовлены еще одни контрольные цифры. В 27 году очередные, уже третий по счету, и целых два новых варианта пятилетнего плана — мартовский и октябрьский. Второй вариант Госплановской пятилетки — «Перспективы развертывания народного хозяйства СССР на 26-27-30-31 годы» был подготовлен ко второму съезду президиумов-газпланов, открывшемуся 25 марта 27 года. С учетом требований партии повысить закладываемые в пятилетку темпы роста, съезд предложил доделать план к 1 июня. Пятилетка отталкивалась от задач повышения благосостояния населения. На основе демографического прогноза оценивался будущий спрос на продукцию легкой промышленности. Он, в свою очередь, формировал задания для тяжелой промышленности по оснащению новым оборудованием фабрик, производящих ширпотреб, и план закупок сельскохозяйственного сырья. Весенний вариант плана не предполагал никакой ускоренной коллективизации. Частный капитал должен был продолжать существовать его даже предполагалось привлечь к развитию промышленности. Оборот частной торговли также должен был увеличиваться, то есть ни о каком сворачивании НЭПа речи не шло. Но второй кризис НЭПа запустил пересмотр всей хозяйственной политики партии. Собственно, он и похоронил весенний вариант пятилетки Газплана, из-за чего пришлось разрабатывать осенний. Каждый следующий вариант был более подробным. К тому же расширялось число участников. К работе привлекались республиканские газпланы и плановые органы наркоматов. Одновременно каждый следующий вариант плана был более амбициозным. Бодрый темп восстановления промышленности привел к ситуации, когда реальность в 25-27 годах регулярно обгоняла плановые наметки. Это укрепляло в партии подозрения что в Госплане ВСНХ засели вредители, которые специально планируют более медленный темп развития, чем реально позволяет хозяйственная обстановка. В 1927 году произошли сразу два события, важных для развития планирования. Во-первых, в июне 1927 -го года Совнарком СССР принял постановление о результатах обследования работы Государственной плановой комиссии Союза СССР. В нем было указано, что для плановых органов ведомств Союза СССР являются обязательными директивы Госплана СССР в области методологии, программы работ по планам и срокам их выполнения. Совнарком признал необходимым подчинить Госпланы Союзных Республик руководству Госплана СССР на директивных началах. Это постановление имело решающее значение в битве за влияние между «Газпланом» и другими ведомствами. Как уже указывалось, в начале НЭПа «Газплан» не играл особой роли в хозяйственной жизни страны. Но теперь его решения были обязательными для всех. Во-вторых, в июле-августе 27 года состоялся объединенный пленум ЦК партии и Центральной контрольной комиссии ЦКК ВКПБ который впервые принял партийные директивы по контрольным цифрам. Теперь партия указывала Газплану, чего нужно достичь, а Газплан должен был придумать, как это обеспечить. Таким образом, в 1927 году оформилась властная иерархия в планировании. Директивы партии были обязательны для Газплана, а разработанные на их основе планы — были обязательны для всех ведомств СССР. 16 октября 27 года Струмилин представил президиуму Госплана третий вариант пятилетнего плана. Перспективную ориентировку на 27-28, 31-32 годы. Результат переработки весеннего варианта пятилетки. Эта версия была разработана в двух вариантах: отправном или базовом и оптимальном. Таким способом Газплан надеялся преодолеть минимализм предыдущих версий. Отправной вариант разрабатывался в расчете на неблагоприятные условия. Неурожаи, обострение международной напряженности и тому подобное. А оптимальный — на благоприятные. Разрыв между ними составлял 6-14% процентных пунктов в зависимости от конкретных отраслей. Весной 27 года, помимо второго варианта пятилетки Гасплана, был разработан второй вариант пятилетки ВСНХ, пятилетка Гинзбурга, который признали слишком скромным и отдали на переделку Ларину и не отстававшему от него по радикализму экономисту и теоретику градостроительства Леониду Сапсовичу. Они возглавили группу по экономическим вопросам, комиссии по составлению контрольных цифр пятилетнего плана ВСНХ. Результаты их работы — контрольные цифры развития промышленности СССР на 27-28, 31-32 годы ВСНХ подготовил к 15-му съезду партии декабрь 27 года. То есть опять оказалось, что новый вариант от Газплана и новый вариант от ВСНХ появились почти одновременно. Вариант ВСНХ был значительно амбициознее. Например, рост промышленности по варианту Газплана должен был составить 151,6%, а по варианту ВСНХ — 208%. Курс на коллективизацию сельского хозяйства в пятилетке просматривался, но весьма умеренный. В воловой продукции сельского хозяйства доля колхозов и совхозов должна была увеличиться за 5 лет с 2,5% до 6%. Однако уже 21-23 октября состоялся очередной объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКПБ, который дал директивы по составлению пятилетнего плана. Не запутайтесь, предыдущий пленум в августе дал директивы для годового плана. Пятилетку опять надо было переделывать. Октябрьские директивы Пленума ВКПБ по пятилетнему плану почти без изменений были приняты состоявшемся в декабре 2027 -го года 15 съездом партии. В числе изменений следует отметить добавившийся к декабрю абзац о снабжении деревни тракторами ради усиления коллективизации сельского хозяйства и абзац о необходимости подготовки квалифицированных специалистов. Директивы требовали в первую очередь развивать оборонные отрасли промышленности, а также обеспечить рост благосостояния рабочих и крестьян, расширенное воспроизводство и накопление в государственной индустрии, более быстрый, чем в капиталистических странах, темп развития, повышение удельного веса социалистического хозяйственного сектора. В отношении темпов роста партия требовала найти такое соотношение потребления и накопления, которое дало бы максимальные темпы в длительной перспективе. То есть предлагалось отвлекать на накопление, на инвестиции, сумму максимально допустимую, чтобы при этом не подорвать внутренний рынок и сельскохозяйственную базу промышленности. При этом утверждалось, что наиболее быстрый темп развития должен быть придан тем отраслям тяжелой индустрии, которые поднимают в кратчайший срок экономическую мощь и обороноспособность СССР, служат гарантией возможности развития в случае экономической блокады, ослабляют зависимость от капиталистического мира и содействуют преобразованию сельского хозяйства на базе более высокой техники и коллективизации хозяйства. Нулевые пятилетки — позволили накопить в «Газплане» и важные материалы о состоянии различных отраслей народного хозяйства и бесценный опыт. К началу работ над планом, позднее утвержденным как план первой пятилетки, «Газплан» уже имел приблизительный подсчет ресурсов, которыми располагала страна. Анализ возможных темпов роста объемов выпуска и производительности труда при разных предпосылках были намечены источники накопления. Выявлены главные трудности и узкие места. Когда в декабре 27 года 15-й съезд ВКПБ утвердил директивы по составлению плана первой пятилетки, а теперь мы знаем, что это был уже четвертый по счету план первой пятилетки в Газплане. В целом уже были ясны и схема работы над планом, и характер взаимодействия Газплана с другими политическими игроками. Генетики против телеологов. В мае 1921 года Ленин направил в президиум Газплана письмо к в котором задал формат работы ведомства. Рассчитать доступное количество продовольствия и топлива, а на его основе, с учетом вычетов на армию и на создание резервов и максимальной экономии, возможный при таких запасах сырья и топлива объем выпуска промышленной продукции по отраслям. Через несколько лет такая методология планирования стала называться генетической. Первым делом определяются наличные возможности, исходя из которых строится производственная программа. Генетическому подходу противостоял телеологический или целевой, при котором первым делом ставится цель плана, а затем определяется, как ее достичь. Спор генетиков и телеологов о методологии планирования был основой экономической дискуссии конца 20-х годов, закончившейся административным разгромом генетиков и уголовными наказаниями для многих из них. Из этого, казалось бы, философского вопроса «Что первично? Цель или ограничение?» В условиях конца 1920-х годов следовали совершенно разные тактики, которые уже не могли ужиться вместе. В 1924 году, за год до составления первых контрольных цифр, силами сотрудников Земплана, Наркомзема РСФСР, Кондратьева и Агановского были подготовлены и утверждены презюмом Газплана «Перспективы развития сельского хозяйства СССР», получившей неофициальное название «Пятилетка Кондратьева». В ней ставилась задача создания двухсекторного народного хозяйства индустриально-аграрного типа. Эта задача должна была достигаться путем правовых гарантий со стороны государства и стимулирования кооперативного крестьянского движения. В конце 1924 начале 1925 -го года эти идеи получили определенную поддержку. Но кризис НЭПа 1925 -го года вызвал изменение отношения к идее развития с опорой на крепких крестьян. Дискуссия в президиуме Госплана СССР в июле-августе 25 года впервые вышла за рамки научного обсуждения и перешла на уровень политических обвинений. Постоянное недовольство партии проектом и пятилеток Госплана и вызов, который бросала им значительно более амбициозная программа, разработанная в конце 27 года в ВСНХ, обострила в Газплане дискуссию о методологии планирования и пределах возможного. Генетики указывали, что разумный план должен считаться с наличными ресурсами, иначе он просто останется на бумаге. Телеологи возражали, что если для достижения цели не хватает ресурсов, значит, надо запроектировать развитие добывающей промышленности в таком объеме, чтобы ресурсов хватило. Важным козырем генетиков оставалось единоличное крестьянское сельское хозяйство, управлять которым у правительства все никак не получалось. Господин урожай, товарищ урожай, гражданин урожай — это хозяин страны. Ясно, что от него зависит и темп развития индустрии, и темп транспорта, внешней торговли, что хотите. Так есть и так должно быть в нашей аграрно-индустриальной стране. Сноска. Цитата принадлежит профессору Николаю Петровичу Агановскому, в то время работнику наркомзема. Цитата взята из выступления против генетиков, поэтому может быть неточной. Конец сноски. Но к началу 1928 года и дни единоличников, и дни генетиков уже были сочтены. Усиливается административный нажим на крестьян для получения требуемых объемов хлеба и другой сельхозпродукции, а параллельно усиливается нажим на представителей генетического направления в планировании, лидерами которого были Громан и Базаров. Борьба с генетиками в Госплане шла на фоне борьбы с правыми, лидерами которых были Рыков и Бухарин в партии. Если правые утверждали, что нажим на кулака приведет к сокращению объемов сельского хозяйства, подрывающему основу индустриализации, их крестьянским восстаниям, то генетики указывали, что план, для выполнения которого на настоящее время нет предпосылок, только дезорганизует хозяйство и все равно останется невыполненным. Помимо возражений, что нехватка ресурсов — это не данность, не проблема, а задача, которую надо решать так же, как другие, начались все более резкие обвинения генетиков в том, что, держась за наличную структуру отраслей хозяйства и широко используя экстраполяцию, они фактически эту структуру замораживают, консервируют отставание России в передовых направлениях промышленности. Доставалась и теория равновесия. Из нее следовало, что за хлеб надо давать справедливую цену потому что иначе крестьянство его не продаст. Нарушатся планы развития промышленности и равновесия между отраслями хозяйства. Что, в общем, верно. Но одновременно, как показали кризисы НЭПа, из этой теории следовало, что темп такого согласованного развития не может быть выше определенной величины, и партию это категорически не устраивало. Ставя вопрос о том, что важнее, устойчивый рост производства или рост социалистических элементов. Телеологи прямо говорили, что коллективизация и ликвидация кулачества приведут к временному снижению объемов производства сельхозпродукции. Но на эти мероприятия придется пойти. Генетики, наоборот, считали, что меры, которые заведомо приведут к спаду производства, пусть даже к краткосрочному, специально предпринимать не следует. Когда в 1928 году начались принудительные хлебозаготовки, Громан активно против них возражал. Постепенно под воздействием нарастающего недовольства со стороны Политбюро характер дискуссий становился все более резким. Из заседаний Президиума Газплана они вышли в публичное поле. Сперва в виде открытых диспутов в Коммунистической академии, затем в виде перестрелки в газетах и журналах, пока, наконец, в 1929 30 годах большинство генетиков не были сняты со своих постов либо вовсе арестованы. Громан был арестован в 1930 году и обвинен во вредительстве. Но из протоколов допросов следует, что его вредительская деятельность заключалась в критических оценках советской хозяйственной политики, даваемых в частных беседах с единомышленниками. Подготовку восстания против советской власти я оставляю на совести следователя, так как в деле Громана нет никаких разъяснений, в чем конкретно она выражалась. Несогласие с политическими установками не просто становилось препятствием для карьеры, но несло угрозу личной свободе. Крупнейший советский экономист и статистик Станислав Струмилин во время этой дискуссии находился в особенно щекотливом положении. Под его руководством осуществлялся свод первых вариантов пятилетки, которые постфактум были признаны минималистскими и составленными под влияние вредителей. Кроме того, Струмилин одно время был меньшевиком. Он решительно включается в полемику на стороне телеологов, активно выступая против Кондратьева, Базарова, Громана и других крупных специалистов которые вскоре окажутся на скамье подсудимых. Обосновывая возможность планов, которые выглядят необеспеченными ресурсами, он писал, «Мы никогда не откажемся от своих целей только потому, что они не обеспечены стопроцентной вероятностью их осуществления, ибо воля пролетариата и наши планы, концентрирующие эту волю для борьбы за поставленные им перед собой задачи, сами могут и должны стать тем решающим шансом, какого недоставало для их успешного разрешения. Воля пролетариата становится самостоятельным фактором, который нельзя точно учесть, но с опорой на который можно ставить крайне амбициозные задачи. Невыполнение плана означает, что в процессе реализации не удалось достаточно напрячь волю. Отсюда следует, что плановик должен быть не только экспертом, но организатором борьбы за план. В 1933 году, когда дискуссия осталась далеко позади, а генетики были изгнаны из Госплана, один из видных телеологов, Николай Ковалевский, так объяснял слушателям Всесоюзной плановой академии имени Молотова основной методический принцип этого направления. Верховным методологическим принципом в работе над планом должно быть осуществление в этом плане постоянной, повседневной борьбы со всевозможными правоаппортунистическими и левацкими уклонами, повседневной борьбы за осуществление генеральной линии партии в основных установках плана. На бумаге свести план было довольно легко манипулируя коэффициентами выработки, производительности и нормами затрат. Если партия требует условно 200 заводов, а кирпича по расчетам хватает только на 100, значит, надо просто установить в плане требования сократить расход кирпича при строительстве вдвое. Конечно, это не означает, что плановики вообще должны были забыть слово «нет». Но прежде чем заявлять, что поставленные партией задания нереальны, они были обязаны показать, что в настоящее время нигде в мире не существует технологии, которая позволила бы, например, сократить расход кирпича вдвое, и одновременно показать, почему нельзя увеличить выпуск кирпича так, чтобы все-таки покрыть потребность. Если же такой способ все же имеется, надо было обосновать, почему его не удастся внедрить в СССР в ближайшие пять лет. При этом плановикам приходилось помнить, что возражения могли быть расценены как вредительство и стремление сорвать индустриализацию. Струмилину упорно приписывают крылатую фразу, как нельзя точнее характеризующую такой подход. «Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие». Правда, достоверный источник цитаты найти не удается. Сноска. Интересующихся я отсылаю к его книге «Проблемы планирования в СССР» 1932 года, в которой можно живо ощутить тон борьбы с генетиками. Конец сноски. В таком подходе было свое рациональное зерно. В конце 1920-х полностью и скрупулезно учесть производительные силы СССР и перспективы их развития было весьма затруднительно. Множество неясностей и неполнота информации не оставляли ничего другого, как попытаться сделать план не точным балансом, а заданием исполнителям, которые сами, на местах, сообразуясь с местными условиями, должны были изыскивать способы его достижения. Столкнувшись с невозможностью математически точно просчитать строительство целых новых промышленных центров, партия решила поставить максимально амбициозные цели и организовать кампанию по их достижению. Расчет, очевидно, был на то, что установить цель в условно 100 единиц и произвести по факту 70 единиц лучше, чем установить цель в 70 единиц и произвести по факту 65. Лучше всех этот подход выразил сам Сталин. Никакой пятилетний план не может учесть всех тех возможностей, которые таятся в недрах нашего строя и которые открываются лишь в ходе работы, в ходе осуществления плана на фабрике, на заводе, в колхозе, в совхозе, в районе и так далее. Только бюрократы могут думать, что плановая работа заканчивается составлением плана. Составление плана есть лишь начало планирования. Работа плановика, таким образом, становилась схожей с работой агитатора и пропагандиста. Задача плановиков заключалась в том, чтобы найти свою локальную цель для каждого уровня, каждого участка планирования и вбросить ее в массы, указав пути реализации и мобилизовав их на ее достижения. Политэкономическое резюме К концу 1920-х годов экономические вопросы оказались в центре политической жизни. Конкуренция между Газпланом и ВСНХ и конкуренция в партии придавали развитию методологии планирования динамизм и остроту. С появлением партийных директив, на которые должны были опираться плановые органы, партия окончательно взяла на себя роль модернизационного агента который задает всему обществу вектор развития. В дискуссиях генетиков и телеологов вызрел способ преодоления ограничений для темпов экономического роста, проистекающих из принципа рыночного равновесия. Если какое-то производство не может возникнуть естественным путем, так как не обеспечено платежеспособным спросом со стороны потребителей, надо создавать одновременно и производителей, и потребителей то есть новую производственную цепочку целиком. При таком подходе нехватка чего-либо для выполнения плана не служит основанием для отказа от плана, а наоборот означает, что производство недостающего продукта надо тоже включить в план. Для предупреждения нехваток развивался балансовый метод. Балансы отдельных видов продукции стали основой плановой работы. Притом состоянии статистики зачастую было невозможно заранее определить, чего именно не хватает. Это обуславливало превращение планов в инструмент мобилизации масс. Исполнители, сталкиваясь с проблемами при реализации планов, должны были самостоятельно и инициативно предпринимать все возможное, чтобы преодолеть возникшие трудности. Плановые задания при таком подходе становились не столько результатом трезвого расчета, сколько способом увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10-20 лет, ясной и яркой перспективой. Сноска. Цитата из письма Ленина Клюжжановскому 23 января 2020 года о том, как составлять план ГОЛРО. Конец сноски. Общие планы конкретизировались постепенно, но никогда не доходили до плана, спускаемого каждому работнику. Многое таким образом зависело от низовых работников. Это делало идеологическую накачку необходимым элементом экономической политики. Исполняемость планов прямо зависела от того, насколько инициативными будут исполнители. Идеологическая накачка была необходима еще потому, что основное вознаграждение за индустриальный рывок можно было получить только через несколько лет, после пуска новых заводов. Надо было придумать, как сделать, чтобы люди с энтузиазмом выполняли план сейчас, хотя рост благосостояния наступит только потом.